Глава 14. Древняя легенда. Еремеев долго приходил в себя, пытаясь осознать произошедшее. Он уже попрощался с жизнью, когда буквально в последнюю минуту неожиданно появился огромный чёрный котяр. Хищник, играючи, разобрался с невыполнимой задачей, которую, по словам святого старца Иоанна, самому Александру решать категорически запрещалось. Удивительное всего было то, что вызвала остроухого зверя худенькая беззащитная мия. Сейчас боярин лежал на кровати в небольшой комнатки, смотрел в потолок и размышлял о неожиданной развязке проблемы с мя Морфа. Вот уж действительно, никогда не угадаешь, откуда ждать помощи, особенно в безвыходной ситуации. Мия оказалась единственной, кто после гибели метаморфа смог передвигаться. Она выскочила из заброшенной тюрьмы и отыскала патрульных. Данилу и артефактора перевезли в упор. Туда же прибыл и целитель. Он немного поколдовал над пострадавшими и распорядился никого к ним не пускать. Да, кто бы мог подумать? что одолеть лучшего наёмного убийцу ха, сумеет слабая девочка. Она всё-таки поквиталась с королём Швеции за все свои беды. Продолжал размышлять Еремеев. И по делам ему, виданное ли дело, устраивать охоту на «считай ребёнка», надо же, ни я, ни Линк ничего не смогли поделать, а она. Китайцу от пепельного призрака досталось капитально. Когда сияющая собачка приблизилась вплотную к девушке, Демон переключился на оставшегося пленника. Пульсирующий насколько мог ослаблял его воздействие, что в итоге спасло жизнь артефактора. И всё равно целитель провозился с ним очень долго. Жучка опять отдала все свои силы для спасения людей и лежала тут же расположившись в ногах хозяина. Пульсирующий, ты как? Мысленно обратился Еремейев к своему источнику. Меня нет. Я в отпуске, восстанавливаю силы. Коезд гинули. Нет даже на разговоры. Отозвался тот и прекратил общение. Везёт же некоторым. У них отпуска бывают. Вздохнул Александр. А тут не помню ни дня, чтобы получилось забросить все дела и попросту потунеяцствовать. Хм, может, пора начинать. А что? Сметоморфом покончено, шведский король теперь не скоро нового исполнителя отыщет. Когда ещё заниматься бездельем, если не сейчас? Попросить целителя, чтобы дня 3 никого не поскал. Ага. А размечтался. Тут надо форсировать операцию с алтарями, Тагура подставить, дать ход компромату на Карла, Зарину из Московии забрать. Интересно, что там могло произойти, если моя любимая осталась, решив отослать подругу. Уж явно серьёзное дело. А жоги от чёрно-багровых шаров, как объяснил целитель, обладали весьма скверным свойством и вытягивали все жизненные силы пострадавшего. Да ещё и столкновение со стеной полупрозрачного огня, которая вообще чудом не убила Еремеева. Если бы не перекачка магической энергии в жизненную, появившейся благодаря подарку Нили, Александр не продержался бы внутри ловушки и минуты, даже не касаясь смертоносного барьера. Целитель после осмотра рассказал, что боярин в шаге от магического истощения. После работы насосом, когда с одной стороны шла подпитка жизненных каналов чакрами, а с другой откачка из них энергии волшебной метаморфа, организм боярина был ослаблен, но обошлось без критических повреждений. Еремеев ощущал, что силы постепенно возвращаются, а с ними поднималось и настроение. В комнате, кроме кровати, стоял ещё маленький столик и стул. В единственном окошке виднелось вечернее небо. Александр продолжал анализировать необычную схватку, глядя на проявившиеся звёзды. Никогда не думал, что кот Баюн столь крут. А ладно ещё по цепи ходить, сказки рассказывать до песни орать. Или это не про него, Пушкин писал. Хм. Но заставить всех в комнате окаменеть И а не медь, когда даже рот открыть можно лишь по его разрешению. Наверняка какая-то древнейшая магия, принадлежащая здешнему миру. Сколько же в нём загадок и тайн. Живые источники магии, святые старцы, чьё могущество сопоставимо с чарами великих колдунов. Теперь ещё котяра с убаюкивающим голосом. Надо будет о нём лешего расспросить, а то мои познания в местной нечисти слишком скудны». Помню из сказок вроде у Бабы-Яги в домашнем хозяйстве водился чёрный мурлыкающий зверюга, но чтобы он невиданную мощь проявлял, не было такого. В комнату вошёл целитель с очередной кружкой в руке и присел на стул рядом с кроватью. Ещё одна полезная настойка, и на сегодня всё. Успокоил Ерёму пациента, протягивая ему снадобье. Слингом как? Еремеев при упоминании настойки сморщился и кружку не взял. оказав кивком на столик у кровати. Ему досталось сильнее, но утром поставлю на ноги. На, да, был бы неплохо, Ерёма. У меня на него большие планы. А состояние Жучки он не стал спрашивать целителя. Та сама доложила, что через сутки должна восстановиться. А вот здоровье Мии, которую он представил своей племяннице и Машенькой, баярена волновало больше. Ведь девушка некоторое время контактировала с пепельным призраком. Ты осмотрел мою племянницу? Очень внимательно, довольно спокойно ответил Ерёма и снова попытался всучить больному настойку. В каком смысле? одарил его строгим взглядом Еремейев. В лекарственном и магическом, конечно. Опешил от вопроса Ерёма. Он всё-таки поставил кружку на стол. И что с ней? А, есть некоторые странности, неохотя произнёс целитель. Какие? заволновался Александр, э, её способности к магии огня, вполголоса сообщил Ерёма, словно поведал о великой тайне. У неё раньше такие проявлялись? Ха, а я почём знаю? Ты дядя, должен вроде знать. Еремеев понял, что сболтнул лишнего. Девушка не упоминала о своих способностях к волшеббе, но если барон был чародеем, почему бы и ей? Мы с сестрой не виделись много лет. Она и дочку в город учиться прислала, сопровождатый. Но та перед отъездом ни о чём подобном не говорила, так что мне ничего неизвестно. А сама Машенька, девочка скромная, лишнего слова о себе не скажет. Так в чём странность? Э, у неё магические каналы, Ерёма задумался, подбирая слова. Будто не родные. Это как? Э, я бы сказал, они не врождённые, как у всех одарённых. У неё организм обычного человека, не мага, но Такое ощущение, что кто-то совсем недавно вплёл ей магическую структуру, которая сейчас обживается внутри. Иеремеев не совсем понимал, что пытается втолковать целитель, а жизненных и магических каналах он и сам услыхал не так давно, а потому оценить уникальность случая Мии просто не мог. Это опасно, спросил то, что беспокоило в первую очередь. Это невозможно, если уж быть откровенным. Однако никакого отторжения со стороны жизненных каналов нет. Я в замешательстве. Здоровья, девушки, ничего не угрожает. С нажимом произнёс Александр, поскольку ответа так и не получил. Данила, откуда я знаю? Раздражённо отреагировал целитель. Учителя постоянно вдавливали, что подобное невозможно, поскольку требует филигранной техники. Если всё же попытаться, то внедрённые каналы может и не убьют под опытного, но наверняка поколечат. А тут сама Маша что говорит? Она вспомнила, что большой чёрный кот упоминал огонь в груди. Пожал плечами Ерёма. Хочешь сказать это о его проделки? Опешл дядя. А Данила, я ничего не хочу сказать. Это выше моего понимания. Хотя никаких тревожных сигналов я не обнаружил. Еремейев задумался, увидев, что целитель потянулся к кружке, задал ещё один вопрос. А ты что-нибудь слышал о Баюне, о коте? Ерёма положил руку на стол рядом со снадобьем. Хм, только из легенд. И что в них сказано? Кот Баюн очень древняя нечисть, с которой волшебникам лучше не встречаться. И всё. У коварный хищник с убаюкивающим голосом. Когда-то он служил некой могущественной колдунье, которую сожрал по её собственному желанию, получив после этого всю магическую мощь хозяйки, ничего себе. Александр непроизвольно бросил взгляд на жучку. Та слегка приподняла голову и мысленно успокоила: "Я не ем мясо, даже самого вкусного для меня человека". А, это что, юмор? Удивился Еремейев. Жучка научилась шутить или мне только кажется? Будем надеяться. Легендарное существо знает больше твоих учителей. После небольшой паузы сказал Александр. Целитель пожал плечами. Я дал твоей племяннице успокоительный травяной отвар. Сейчас она спит в соседней комнате. А линк? Он за другой стеной и тоже спит. Пусть отдыхают, кивнул Еремейев. А ты мне пока расскажи. Что у нас хорошего? Не, это не ко мне, замотал головой Ерёма. Там за дверью Ларион стоит. Вот пусть он и рассказывает. А, так чего ж ты молчал? Сначала лекарство, а потом всё остальное, боярин. Выпил бы сразу. Ладно, давай свою отраву. Целитель так обрадовался согласию Данилы, что даже не стал обижаться на отраву, тем более что по вкусу она действительно была не мёд. Пациент в несколько глотков опустошил ёмкость. А вообще, я бы тебе посоветовал заняться делами завтра. Всё равно уже ночь на дворе, сказал Ерёма. Хм. Думаешь, завтра их у меня станет меньше? Поезд заходит. Как скажешь, боярин. Так-мо учти. Через 5 минут ты уснёшь. Настойка, нахмурил брови Александр. Целительке Внул поднялся со стула и быстро скрылся за дверью. Буквально через несколько мгновений в комнату влетел Ларион. "Знал же, что тебя ни на секунду нельзя оставлять одного. Обязательно в беду попадёшь. Как ещё выжить, умудряешься?" Разумника предупредили, что времени у него мало, поэтому он говорил быстро. "Я лишь последние новости сообщить. Родим с Ладой в городе. Мурк прибыл ещё раньше. Изловили подельников метаморфа. Кстати, в том здании, где вы склестнулись, Нашли его сумку. Там целое состояние в бумагах гномьего банка и все на предъявителя. Кроме того, мощнейший амулет от магии разума. Довольно редкая вещь это. Вроде пока всё. Что со списком Линга? А, всё необходимое нашёл, с кузнецом договорился. Тот готов подключиться к работе хоть среди ночи. По картефактор не акклимается, ничего не получится. Завтра займи чем-нибудь Мурга, а мы с Лингом постараемся наверстать упущенное. Как Лада? Как её брат себя чувствует после ранения? И снова ты сам всё знаешь. Покачал головой Ларён. Они в порядке. Целитель осмотрел Яхмана, рану обработал. Хорошо. Иеремейев ощущал, как слипаются веки. Завтра надо переговорить с Ладой и её братом. Я передам. Спокойной ночи, командир. Разумник поспешил покинуть комнату. Уже засыпая, Александр набрасывал себе план на следующий день. На завтрак пригласить Ладу и её мужа и брата, потом Мию, а затем встретиться с Лингом и убедиться, что у него для работы имеется всё необходимое. Не забыть передать найденный амулет Боричу, ракарю не помешает защита против разомников. Да. Ещё нужно подумать о проблеме химеры. Обведать буду с Мургом после разговора с Лэрионом. Он должен к тому времени Еремеев не заметил, как провалился в сон. Мысли ушли, зато появились видения. Он видел разумника, опустившего голову в пруд, в котором обитал болотный источник. Ларион застыл на несколько мгновений, затем резким движением поднял голову и начал трясти ею, подобно собаке, избавляющейся от воды. В следующий миг он уже стоял посреди болота, а оно прямо на глазах высыхало. В несколько мгновений и вместо воды проступила потрескавшаяся земля, а вместо Лариона стоял великан с лицом босса той фирмы, в которой Еремеев работал в прежнем мире. Великан прутиком очерчивал вокруг себя круги, сначала один, затем другой. Прочерченные им бороздки постепенно приближались и росли словно с помощью многократного зума. Теперь Александр видел два рва. во внутреннем хворост в наружном вода. Когда в хворост ударила молния, он вспыхнул подобно пороху. Скорее очерченное рвами кольцо занялось пламенем, перекинувшимся впоследствии и внутрь круга. Однако заполненное водой препятствие не пропускало огонь дальше. В голове непроизвольно возникла странная мысль: почему горит земля? Ведь это болото. Великан пристально взглянул на Еремеева и ехидно прокомментировал непрозвучавший вопрос. «И ты смеешь заявлять, что разбираешься в геологии?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе!» «Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо!» И зашелся противным хохотом. Александр проснулся от стука. Смех оказался звуком долбежки дятла по стеклу. За окном занимался рассвет. Отдых закончился так и не начавшись. Попасть в дом Зариной по горячим следам сразу после нападения майору не удалось. В тот же день было совершено ещё несколько налётов на дома тайного приказа, враг демонстративно заявлял о своей осведомлённости. Однако ни одна из стычек не могла сравниться по масштабности с попыткой захвата племянницы пожарского. Бандиты не собирались брать её живой. Пришёл к выводу главный оперативник, осмотрев груды трупов в доме, Пожалуй, в байку о сокровищах. Верил ли кто в сброд, который бросили на дом первыми? Потом в дело пошли наёмники. Майор прибыл к Собнеку рано утром. Трупы ещё не убрали, но спецы тайного приказа их тщательно обыскали. Предварительный осмотр показал, что все погибшие на втором этаже были опытными вояками. Обычно из таких набирали личную охрану главарей преступного мира. У каждого в кошельке обнаружилось по 3 золотых монеты с мелочью. Улычалась, что им выдали аванс непосредственно перед боем. Зачем убивать Зарин? Насколько я знаю, она не имеет абсолютно никаких прав на трон. Могу ещё как-то объяснить их попытку до покушения на царя, например, для отвлечения внимания, но потом. Мы ведь сделали всё, чтобы убедить любого стороннего наблюдателя в её гибели. Хм. Даже мои люди далеко не все знали правду. В доме и возле него утром насчитали более полусотни убитых. Двоих раненых, не сумевших самостоятельно покинуть негостеприимный дом, допросили. Те поведали пугающую историю о явлении демона. Если уж матёрые головорезы дали дёру, опасность была серьёзной. Остаётся надеяться, что Гаран с Зариной смогут рассказать больше. Обитателей дома временно разместили в жилище одного из офицеров тайного приказа, выделив пострадавшим две комнаты. Закончив осмотр побоища, майор отправился к ним. «Гаран, ты знаешь, почему твою подзащитную хотят убить?» Без предисловия спросил майор. Мужчины расположились в столовой на первом этаже, поскольку оба не успели поесть утром. Решили поговорить за завтраком. Здоровяк неторопливо отпил из кружки, поставил ее на стол и произнес. «Могу одно сказать». Но в этом деле не всё чисто, а то я не догадался. Ещё в тот день, как старую гадалку сопроводили к процам, с подозреваемыми майор обычно разговаривал по-другому, но сейчас был не тот случай. Ни Гаран, ни Зарина не являлись преступниками, и подозревал их оперативник лишь в том, что они знали больше, чем рассказывали. У баярни, кажется, есть какая-то тайна, но кто я такой, чтобы Зарина со мной откровенничала? Цел-хранителям порой известно больше, чем им сообщают. Не расскажешь, к примеру, как дом вчера трупами наполнился. Служивый решил немного сменить тему. Твои бойцы подсадили. Царствие им небесное. Принялся рассказывать Гаран. Ну, и мы не оплошали. Особлево Зарина Здоровяк ждал этого разговора и заранее решил, о чём стоит рассказывать, а о чём лучше промолчать. Утаить способности боярани к рыкарству он посчитал невозможным, поскольку очевидцев вчера было немало, и не все из них погибли. «Магия? Разве Зарина волшебница?» «Нет, майор. Бери выше. Она способна входить в раж». «Рыкарь?» — округлил глаза оперативник. «Да, потому мы и выжили». Ведь подмога прибыла, когда бандиты уже отступили». Гаран с укором посмотрел на собеседника. «Вчера в Москве для тайного приказа был горячий вечер. Да и ночка. Ничуть не лучше. Потому и припозднились». «Понимаю», — кивнул здоровяк. Он снова взял кружку и сделал пару глотков. «Давай вернёмся к причине вчерашнего нападения. Зарину хотели убить. Не похитить, что имело бы хоть какое-то объяснение. А именно, лишить жизни. Может, э, тогда...» На Красной площади. Она увидела что-то опасное? Она там не одна была. Ещё подруга её, и я, другие Смоленские ребята. Не хотел говорить, но на обратной дороге возле Вязьмы на ваш отряд напали. Потери есть? Нахмурился горан. А погибли двое из людей Тваримира. Напавшие хотели захватить ладу живьём. Зачем? Собеседники как-то незаметно поменялись ролями. Теперь вопросы задавал здоровяк. Э, не удалось выяснить Знающих исполнителей исгубило заклятие. Наши довязьмы-то добрались, горан. Ты совсем обнагрел, улыбнулся майор. Вообще-то, вопросы тут задаю я. Прости, увлёкся. А. Кто это? С показной строгостью произнёс оперативник, после чего продолжил. Э, вернёмся к тому дню на площади. Здравствуйте, майор. В это время в столовую вошла Зарина. Слышу, Ты моего телохранителя допрашиваешь. И чего он с утра успел натворить, супротив закона? А, э, доброе утро. Служивый встал и отодвинул стул, чтобы женщине было удобнее сесть. Снова сел, и лишь тогда ответил. А, э, ничего противоправного он не совершал. Просто мы вместе пытаемся разобраться, кто и почему так сильно жаждет твоей смерти.